«Это и есть твои ненормальные щиты?» – спросил я, ощупывая пару свертков. «Ну, по крайней мере, на ощупь эти штуковины точно имеют форму щитов. Вот только один из них на редкость огромный и напоминает размером и формой доску для сёрфинга». «Да. Ну, ты открывай. Смотри. Я сейчас подумал. Мамору, ты ведь мог просто сам переключиться на эти щиты, чтобы показать их мне». «Мог. Но ведь подержать в руках настоящие гораздо интереснее, так ли?» Очевидно, к тому же рассчитывает меня удивить. Ну что ж, посмотрим, что за ненормальные щиты сделал Маморо. Не исключено, что под влиянием Филории. Я развязал первый свёрток и увидел круглый щит с дырой посередине. Только это была не совсем дыра, а дуло пистолета, врезанного в щит. Если не ошибаюсь, это так и называется. Пистолетный щит. Кажется, пистолет в этой конструкции съемный. Вместо него, наверное, можно и арбалет установить. «Да, это... довольно странное оружие», — согласился я. «Приходится признать, что Маморо ушел далеко вперед, в том, что касается исследований различных аспектов нашего оружия. Что касается меня, то я никаких самостоятельных опытов не проводил, и с самого начала всего лишь заказывал новые щиты у дядя-оружейника». «Что происходит, когда ты ими пользуешься, Маморо?» «Ровно то, что и должно. Если я спущу курок пистолета, он выстрелит. Правда, он однозарядный, я его просто для опытов сделал». Хм, ты не пытался совмещать этот щит с мощной винтовкой или другим скорострельным оружием?» «В таком случае оружие перестает воспринимать это сочетание как щит. Похоже, что предполагается именно пистолет. Копирование перестало работать, даже когда я поменял его на арбалет. Поскольку в этот мир попадают пришельцы из других миров, определенное количество огнестрельного оружия здесь все таки существует. Однако на него, как и на любое другое оружие, влияют характеристики, так что при низком уровне толку от него мало». Тем не менее, можно попробовать собрать какой-нибудь щит пулемет и посмотреть, удастся ли яицки его скопировать. Правда, сдается мне, что эту штуковину не воспримут ни щит, ни лук. Задействовано копирование оружия. Требования к железному пистолетному щиту выполнены. Железный пистолетный щит. Способность не освоена. Бонус экипировки меткость плюс 2. Особый эффект — волшебная пуля, просвечивающий щит. Этот щит гораздо слабее тех, которыми я сейчас пользуюсь. Но, как бы там ни было, копирование сработало, и я попробовал переключиться на железный пистолетный щит. У тебя получилось? Как видишь. Мамору тоже переключился на железный пистолетный щит, направил его на первый попавшийся камень и нажал на спуск. Раздался пронзительный, но не оглушительный звук, и щита вылетела пуля отскочила от камня. Вот как-то так. Самая большая трудность эти пули слабее шел бумеранга и шулдбаша. баша Мамору, в отличие от меня, умеет атаковать. Надеюсь, что и у меня этот щит будет работать. В идеале пусть пули наносит фиксированный урон. Тогда я смогу ранить врагов даже со своим низким показателем атаки. С этой мысли я тоже спустил курок. Однако раздавшийся хлопок был гораздо тише, чем у Пуля лениво вылетела из щита и слабо стукнулась о камень. Повисло молчание. Все смотрели на мишень, которая даже не шелохнулась. Очевидно, характеристики все таки влияют на силу выстрела. э Протянул Мамору. Чёрт так и знал! Все вокруг молчали и выглядели так, словно пытались подобрать нужные слова. От этого мне стало еще противней. Вот почему я пытался сбежать. Не знаю, что тут сказать, но не унывай, ладно? Филория даже перестала кривляться и попыталась меня утешить. Не надо, я себя ничтожеством почувствую. Не не соль на рано. Написано волшебная пуля, а на деле ерунда. А, у тебя это так называется? У меня одиночный выстрел. У нас с Мамору разные особые эффекты на одинаковых щитах. Так, нужно кое-что проверить. Я влел в щит ману. Поскольку пуля волшебная, то я представил себе, как создаю магический снаряд, и снова спустил курок. Да, однако на сей раз раздался лишь щелчок, и пуля не появилась. Видимо, сгусток Маны не сможет заменить снаряд. В свою очередь, первый выстрел не потратил никаких ресурсов. Может быть, в этот щит надо вкладывать не ману, а заклинание? Раз так, применю что-нибудь простое. Стоило об этом подумать, как проснулся засевший в моем сознании паразит. «Мой выход!» — промурлыкал голос двойника Матракона. «Ферст Хилл!» Это заклинание достаточно простое, чтобы я мог опустить основной текст практически без влияния на силу. Я почувствовал, как внутри пистолета собралась мана. Стоило подумать, что теперь этот эффект надо испытать, как щит сам собой повернулся к Фауру, а затем раздался внушительный хлопок, и из щита вылетела волшебная пуля. Кажется, где-то на фоне тихий голос произнес: «Сейчас узнаем!» «Ох!» Мы стояли рядом, так что Фур не успел вернуться, и пуля попала в него, разлетевшись магическими искрами. Вроде бы он не пострадал, хотя с учетом моей силы атаки удивляться нечему. Либо так, либо в него попал не боевый снаряд, а эффект фёрстхила. То есть этот щит превращает магию в пулю и стреляет ей? «Брат, ты хладнокровно выстрелил в меня!» «Нет, вот этот выстрел был не мой!» «Сейчас окажется, что это выстрелило от Атласан, чтобы пошалить и узнать, что будет», — предположила Рафталия. «Да это... было бы чудесно», — мечтательно отозвался Фоур. «Он что, мазохист?» Вы, я не могу назвать слова Рафталии бредом, в конце концов, чей-то голос я слышал». «Но что за сестра будет так уверенно стрелять в брата?» «Значит, ты теперь умеешь стрелять магией?» «Вот это да», — удивился Самомору. Все бы хорошо». Но моя магия — это только лечение и поддержка. И под поддержкой я имею в виду повышение характеристик. Это вся та магия, которой бесполезно стрелять. По крайней мере, в наше время. Сделал вывод Харун. В этом мире заклинания и исцеления умеют достигать цели без видимых снарядов, хоть и ограничено радиусом действия. С ними не нужно прицеливаться, в отличие от боевой магии. Да, у нас тоже. Не скажу, что это совершенно бесполезная функция, но мне трудно представить, в каких условиях она нам понадобится. В принципе, с помощью этого щита можно повторить наш с Мадраконом манёвр по превращению заклинания в шарик для дальнейшего отражения от зеркала. Но это очень сложное в исполнении уловка, тем более я пока не вижу в ней смысла. Ураны сейчас усиливающие заклинания мощнее моих, а в этом мире, в отличие от мира Кидзуны, я не могу раздувать силу заклинаний. Какой-то сложный для применения щит, даже в синтезе польза от него сомнительная. «Может, в этом щите можно сохранить магию союзника?» — предположил я. «Давай попробуем». Рен поднёс руку к щиту и зачитал заклинание. Однако я не почувствовал, что магия вошла в пистолет. «Кажется, у меня не вышло», — сказал Рэн. «Да что же со щитом? все так сложно!» «Не понимаю, почему мое оружие отвергает все уловки, которые только приходят к нам в голову. Если еще раз встречу санкцию щита, обязательно спрошу у нее, какого чёрта Мамора может атаковать, ее нет». «Ну а Фоми сама, сердиться на этот счет бессмысленно». «Да, ты права. Ладно, что там дальше?» Я развязал второй сверток, который принесла Рейн. Я с самого начала понял, что он огромный, но теперь смог оценить и масштаб вложенных усилий. Сверху и снизу в этом щите были вырезаны по три клинка, это называется мечевой щит. Предполагается, что их можно вонзать во врага, как вилы. Понятно, что защищаться этим щитом тоже можно, но главное — это увесистое наступательное оружие. Видимо, именно про него говорила Филория, когда размахивала руками». «На всякий случай, да. Это считается щитом», — пояснила Мамору. «Знаешь, мне кажется, я видел его в Шельтвельте. «Видел, но не скопировал. Вернее, он был слишком похож на бутафорский, поэтому мысль о копировании даже не пришла мне в голову». «Вообще, в Шельтвельте похожие щиты используют в качестве причудливого варианта государственного герба или флага». «Я взял щит в руку, чтобы изучить его». «Требование к железному мечевому щиту выполнено». «Железный мечевой щит. Способность не освоена». Бонус экипировки, защита плюс 3, сила плюс 2. Особый эффект усиленный шелд баш, размахивание, подавление импульса. Особые эффекты хороши, а вот характеристики не очень. Этот щит хорошо смотрится разве что на фоне тех готовых, что продает дядя оружейник. Но до моих нынешних не дотянет, как его не усиливай. Более того, этот щит дает прибавку только к той силе, которая грузоподъемность, а не к силе атаки. Так что даже если я приключусь на него и начну размахивать. то урон нанести все равно не смогу. Просто в качестве эксперимента я попробовал усилить этот щит рудой по одному из методов лука. Этот метод дает лишь ограниченные прибавки, зато без шансов на провал. У всех остальных щитов от этого метода растёт показатель защиты, но не атаки. И тут то же самое. Я все таки переключился на щит и попробовал им помахать. Когда я сосредоточился на размахивании, сработавший особый эффект подсунул в голову образ правильного движения, этакий псевдонавык. Я попробовал его исполнить, но ударил только воздух. Из-за огромных размеров мне приходится использовать обе руки, к тому же пока я размахиваюсь щитом, по мне легко попасть. Прибавка к шилдбашу это, конечно, здорово, однако доступный мне шилдбаш лишь вызывают у цели головокружения. Правда, я совсем не против, если оно будет длиться дольше. Какую-никакую пользу из этого щита можно извлечь только с помощью синтеза, усиливать его бесполезно. Что ж, очередной бесполезный щит освою только ради бонусов экипировки. «С учетом формы, оригинал этого щита можно использовать как доску для серфинга или каноэ, а другое пользы я не вижу». «Сураво, но справедливо». Даже создатель щита согласился со мной. «Неужели этот щит настолько бесполезен даже для более агрессивного героя щита?» Диковинка не щит», — заключил я. «На Маморо он дал огромную прибавку к силе атаки, поэтому первое время он часто им пользовался», — пояснила Филория. «Черт, как же я завидую сбалансированным характеристикам Маморо». Я со своим уклоном в защиту совершенно бесполезен сам по себе. Но винить за это надо щит. Почему он дал боевые способности Мамору, но не мне? Ну что, Рафталийрен, довольны? Почему ваш смех такой грустный? Да, это мы тебя заставили, но... Нафами сама, вы ведь так хорошо защищали нас именно потому, что у вас нет силы атаки. Вот именно. Ты не атакуешь, зато по показателю защиты ты железно лучший среди нас. «У тебя оборона даже крепче, чем у Мамору, не так ли?» «В этом я ему, конечно, завидую, но...» «Поскольку мы оба герои щита, я лучше ничего не буду говорить, а то только хуже станет». От заботы Мамора стало еще паршивей. «Я про вас все знаю, черти. Вы все жалеете меня за низкую силу атаки. Как не поддакиваете, мне все равно противно». «Я вам обоим это припомню!» «Я почти успела пожалеть наши выходки, но теперь мои чувства куда-то улетучились». «Можешь считать это наше местью за все твои розыгрыши? Зачем так конфликтовать с друзьями?» Вздыхая, вопросила Харун. «Я думаю, это на Фуме так выстраивает отношения», ответил ей Мору. «Постоянно подлавливать и подкалывать друг друга, пока не появится доверие. Да, этот метод мне по душе», заявила Филория. «Я не спорю, брат довольно часто устраивает такие сцены, но...» протянул Фоур. «Простите, что насчет украшений?» Вмешалось молчаливое имя, чтобы выручить меня и вернуть разговор в прежнее русло. «Кажется, у меня здесь только одна союзница, и это имя!» Я обнял имя сзади и погладил по голове. а Она тут же оцепенела, видимо, от застенчивости. Появилась мысль, а не призвать ли Рафтяна Руфта, чтобы отгородиться от этих забияк. Рафтали не подойдет, ее в отличие от них, слишком тискать нельзя. Она от этого быстро начинает огрызаться. «На фуме сама!» «Перестаньте смущать имя!» Хладнокровно потребовала Рафталия, но и не прислушался к ее просьбе. «Ты в последнее время такая вредная, Рафталия! Я скучаю по тем временам, когда ты разговаривала как нынешнее имя!» Сказал я, упрямо лоско «А, я слишком многое себе позволила. Больше этого не повторится!» «Ого, Рафталия сдалась!» Хотя да, обычно она отпускала безжалостные ремарки только когда речь шла о Рафообразных. До того она всегда держала себя в руках и тщательно следила за словами. «А, Рафталия-сан, мне... Не волнуйся, я не злюсь на тебя». Рафталия глубоко вдохнула и повторила. Нафуми сама, Ими очень неловко. Пожалуйста, отпустите ее. Ими поддержала ее кивком. Она не то стеснёжка, не то социофобка. Думаю, что от таких заигрываний с ней Рафтали ревновать не будет. Если она готова идти на уступки, то прекрасно... можно будет вовсю заняться исследованием рафообразных. Я отпустил имя и вернулся к украшениям. Что ж, сегодня мы нашли несколько довольно неплохих. А вот мои работы могли бы проявить себя и получше.